Удачная вылазка привела защитников Геок-ТП в состояние совершеннейшей эйфории, почему-то совершенно уверившихся, будто им удалось в ночном бою перебить едва ли не половину русского отряда. Обрадованные токинцы выскочили на стены и принялись выкрикивать оскорбления своим противникам, перемежая их неприличными жестами. Первым это непотребство заметил капитан полковников, снова вступивший в командование четвертой батареи после гибели Маматцева. Не тратя времени даром на получение разрешения от начальства, он приказал развернуть орудие и обработать наглецов шрапнелью. «Так их, Петр Васильевич!» восторженно воскрикнул поручик Тамкеев, наблюдая, как над стенами древней крепости вспухли разрывы снарядов. а то радуются сукины дети». «Ничего, пусть порадуются», – усмехнулся в усы капитан. «Помяните мое слово, недолго осталось». «Вы думаете? Хотите пари?» – вопросом на вопрос ответил полковников. «Нет уж, увольте», – засмеялся поручик. «Вам и в карты, черт ворожит, а уж тут и говорить нечего. Тем паче, что я и сам думаю схожим образом». Не может быть, чтобы Михаил Дмитриевич оставил подобную дерзость без ответа. И в самом деле скоро прибежал посыльный из штаба с приказанием от командующего всей артиллерии, кроме нескольких горных орудий и ракетных станков, выйти из лагеря и занять позиции перед так называемыми «великокняжескими колами». Это была группа небольших отдельных укреплений, лежащих в 50 сажениях от основной цитадели Геоктепе. Великокняжескими их нарекли еще во время неудачного похода генерала Ламакина, а почему, уже никто толком не помнил. Следом за пушками в поле стала выходить пехота, а за ними несколько сотен казаков и эскадрон тверских драгун. Стало ясно, что готовится штурм. Геок ТП уже несколько раз подвергался бомбардировке со стороны русских, но еще никогда она не была столь ожесточенной, как в первую половину дня 29 декабря. Словно мстя за пережитое унижение, артиллерия закаспийского отряда утюжила великокняжескую колу, перемежая гранаты шрапнелью, Особенно отличилась мартирная батарея стрельба, которая, возможно, была не такой точной, как у новейших дальнобойных пушек, но мощность бомб с лихвой компенсировала этот недостаток. К обеду, когда готовые к штурму колонны уже стояли перед вражескими укреплениями, в их стенах уже зияли внушительные бреши, башни и другие более или менее высокие строения разрушены. опрятавшийся по щелям гарнизон, полностью деморализован. «Прикажете начинать, ваше превосходительство?» обернулся к Скубелеву Куропаткин. «С Богом!» – отозвался командующий, не отрываясь, рассматривавший картину разрушений вражеского города в бинокль. Услышав его, Алексей Николаевич как-то внутренне преобразился, будто даже став несколько выше ростом. «Господин полковник, извольте прекратить огонь по коле», – начал приказывать он стоявшему рядом начальнику артиллерии. «Далее вам следует перенести огонь дальнобойных пушек 4-й батареи 20-й бригады и двум взводам 19-й батареи и мортирам по ГИОТП». Трудно сказать, зачем было отдавать столь подробные распоряжения опытнейшему Вержбицкому, начавшему служить, когда еще Куропаткина и в помине не было. Тем более, что диспозиция была разработана заранее. Все и без того знали свое место и порядок действий, и уж тем более это знал Антон Игнатьич. Но... «Есть!» — по-военному коротко отозвался Вержбицкий. Людям, не слышавшим вблизи канонады, никогда не понять, от отчего тишина может быть оглушительной. Но сейчас, пока расчеты разворачивали свои громогласные машины для убийства, она была именно таковой. Впрочем, недолго. Получившие приказ колонны пришли в движение. Сначала размеренным шагом, но постепенно ускоряясь и переходя на бег, Двинулись они к полуразрушенным вражеским укреплениям. Заметив это, защитники стали выходить на стены и стрелять по наступавшим белым рубахам, но их огонь был слишком разрознен и неточен, чтобы остановить натиск русской пехоты. «Ура!» – крикнул возглавивший ее Куропаткин. «Ура!» – вторили ему солдаты, врываясь в колу. Всюду слышались звуки выстрелов, металлический лязг сабель о яростные крики сражающихся и жалобные стоны умирающих. Не прошло и десяти минут, как все было кончено. Занятые укрепления совершенно очищены от неприятеля, и только кое-где еще вспыхивали короткие схватки, когда обнаруживался скрывшийся в щели или подвале противник. Пощады никто не давал и не просил. Выстрел или удар штыка, и все было кончено. Отдельно шли охотничьи команды, чьей задачей было занять стену, выходящую на Геоктепе, и держаться, если текинцы вздумают оказать помощь гарнизону Великокняжеской колы К одной из них, находившейся под командованием штабс-капитана Слуцкого, присоединили в завод Бутищева с митральезами. «На пролетках в бой пойдете», – усмехнулся командир охотников при виде пополнения. «Так точно», – хмуро буркнул прапорщик, спрыгивая на землю. «А где ваш верный спутник?» «Там», – показал рукой на вражескую цитадель Дмитрий, еще больше помрачнев при этом. Жаль, — немного смутился Слуцкий, — хороший был парень, толковый. — Рад вас видеть, камрад! — ослабился во все тридцать два тевтонских зубов фон Левенштерн. Взаимно крепко пожал протянутую руку Будищев. — Где есть ваша знаменитая винтовка? — Обойдусь винчестером, — отмахнулся моряк не желая пускаться в подробные объяснения. — Для большинства знакомых ему офицеров он был просто метким стрелком. Чрезвычайно удачливым, разумеется, но не более того. В сущности, так оно и было, поскольку Дмитрий и впрямь ловко управлялся и с пулеметом, благо тот стоял на станке и с любой винтовкой, и с револьвером. Но помимо этого у него был Шматов. Хоть и не сразу, но у них с Фёдором сложился тандем. Один стрелял, а другой вёл наблюдение, выбирал цели, предупреждал об опасности. Наконец, при необходимости, просто прикрывал спину. А вот теперь его не было. Когда закончилась канонада и охотники бросились вперёд, моряки из взвода Будищева первыми добрались до ближайшего к ним пролома на своих точанках Несколько коротких очередей выкосили немногочисленных защитников, открыв тем самым путь основным силам. «Ловко!» – похвалил запыхавшийся Слуцкий, увидев, как матросы разбирают на части пулеметы. Первый номер тащил ствол, второй станок, на долю остальных достались жестяные коробки со снаряженными лентами. «Не отставайте!» – отозвался Дмитрий. Пока основные силы зачищали калу охотники бегом прошли ее насквозь, пока не оказались у тыловой стены, почти не пострадавшей от обстрела. Узкие ворота, больше похожие на калитку, оказались приоткрыты, а какой-либо караул и вовсе отсутствовал. «Сбежали, сукины дети!» – неодобрительно покачал головой штабс-капитан. «Соскучились?» – мрачно осведомился Дмитрий. — Да не особо, — ухмыльнулся тот и принялся командовать подчиненными, расставляя их по стенам. — Где прикажете встать там На ваше усмотрение, господин прапорщик, вы все-таки лучше знаете свое оружие. — Тогда на башнях, Ета, ворота не закрывайте. — Но почему? — Чтобы видели, куда идти. Одними губами улыбнулся Будищев, но глаза его остались мрачными и холодными. — Хорошо. кивнул Слуцкий. Задача ясна, обернулся к своим подчиненным Дмитрий. Тогда первый расчет налево, второй направо. Вопросы. водицы бы ваш, бродь, подал голос один из номеров. Своевременно, кивнул офицер. Значит так, вы занимаете позиции, а я с Петровым осмотрю колодцы. Бурдюки, надеюсь, не забыли? Вот, простодушно протянул ему кожаный мешок один из матросов. «Молодец!» – выразительно похвалил его прапорщик. «Пойдешь с нами!» «Рад стараться!» – смущенно ответил тот, намертво затверженный на занятиях фразой. «Слушайся!» «Напоминаю всем!» – продолжил Бутищев. «Что вы не у на блинах, а на войне, а потому держитесь на и вообще сначала стреляйте, а потом думайте!» Колодец Дмитрий заметил еще пока они короткими перебежками двигались по коле. Источник водоснабжения, как водится, находился на небольшой площадке, окруженной со всех сторон домами. Вероятно, в мирное время здесь любили собираться и посудачить пришедшие за водой женщины, но теперь вокруг было пусто и тревожно. К тому же в пострадавших от обстрелостроениях вполне могли прятаться враги. есть ваше благородие обрадовано прошептал петру зачерпнув с помощью нехитрого устройства именуемого в россии журавлем воды пущай на дне но есть может ее отравили опасливо пробубнил второй матрос мало ли что этим басурманам в голову придет может охотно согласился с ним будищев напряженно озирая окрестности вот мы на тебе сейчас и проверим «Слушаюсь, ваш бродь!» – потерянно отозвался парень, наклоняясь к кумгану. «Ты что, дурак?» – отпитал его в сторону прапорщик и покрутил пальцем у виска. «Очнись, боец! Пулеметам пофиг, какая вода! У тебя во фляге с собой должна быть! Или просохатил уже!» «Никак нет!» – обрадовался тот. «Деев, ты меня это до кондрашки доведешь!» Покачал головой, припомнивший наконец-то его фамилию Дмитрий. «Набирай скорее бурдюк и дуй с ним к первому расчету, а ты, Петров, ко второму!» Не успел он договорить, как из соседнего двора раздался выстрел. К счастью, неведомый стрелок взял слишком высоко, и пуля только свистнула над головами матросов. пригнись рыкнул на подчиненных прапорщик, приставляя к плечу приклад. «Вон он, ваш бродь!» Показал рукой идею заметивший дым от вражеского выстрела. «Вижу», – нехотя процедил Будищев, нажимая на курок. «Попали?» – с блеском в глазах спросил матрос. «К расчетам бегом в вашу дивизию!» – вызарился на него Дмитрий, но потом добавил уже спокойным тоном. «Я прикрою». гулко бухая сапогами поутоптанной до состояния камня земле, моряки умчались прочь. Дождавшись, когда моряки покинут опасный участок, прапорщик осторожно двинулся к забору, из-за которого палил один из последних защитников колы. Едва он успел добраться до дувала, как сверху показался шестигранный ствол старинного карамультука. «Так вот почему ты так редко стрелял», — подумал про себя моряк. Была бы у него граната, он, не раздумывая, бросил ее через забор, но, как говорили казаки-таманцы, чего он има, то он има. Стрелять тоже было несподручно, поэтому он, не тратя времени даром, схватился за вражеское ружье и, что есть силы, дернул его на себя. Оно неожиданно легко поддалось, и в руках у Будищева оказался трофей. «Эй, выходи!» Позвал моряка безоруженного противника. На этот зов из калитки с трудом вышел старик, одной рукой опиравшийся на палку, а второй – сжимавший кривой кинжал. Судя по всему, вздумавший пострелять, аксакал был таким же древним, как и отобранное у него кремневое ружье. Дряблая кожа цвета высохшего пергамента, голый череп, несколько седых волос, оставшихся от бороды – Слезящиеся, выцветшие от времени глаза указывали на более чем почтенный возраст, но дух его был еще крепок. «Шайтан!» – прошипел он, ощерив беззубый рот и попытался ткнуть своего врага кинжалом. «Не дури, дед!» – нахмурился прапорщик, клацнув затором и одновременно делая шаг в сторону. Увы, воспринявший его отход как признак слабости, старик и не думал останавливаться. Выставив вперед лезвие, он посеменил в свой последний бой, очевидно намереваясь дорого продать свою жизнь. Но в этот момент из-за угла показались проводившие зачистку русские солдаты. Заметив, что не в меру прыткий абориген пытается напасть на офицера, Один из них подбежал и ловко ткнул аксакала штыком. Тот мгновенно рухнул на землю и затих, как будто острие штыка перерезало последнюю нить, прикреплявшую к этому дряхлому телу его бессмертную душу. — Никак патроны кончились, ваш бродь! — участливо поинтересовался солдат. — Осечка! — хмуро отозвался Дмитрий, не желая вдаваться в подробности. Человеческая психика – странная вещь. Идя в бой озлобленной потерей товарища, Будищев был готов рвать своих противников голыми руками, а если понадобится, то и зубами. Жизнь вообще и вражеская, в особенности, никогда не имели в его глазах сколько-нибудь большой ценности. Но в число его врагов никогда не входили старики, женщины и дети – Хотя, конечно, он был не из тех, кто дал бы себя зарезать как барана ради торжества принципов гуманизма. Тегинский сирдар, разумеется, заметил опасность, угрожавшую великокняреской кале и как только начала тихать канонада, послал помощь своему пригороду. Однако для этого сначала нужно было собрать воинов, привычно укрывшихся в подвалах и щелях от обстрела, А это оказалось не таким уж простым делом, тем более, что дальнобойные русские пушки вскоре возобновили огонь, но уже по самому Геоктепе. Тем не менее, вскоре его бекам удалось собрать чуть более полутора тысяч человек, которых они и повели на выручку своего предместия. «Все готовы?» – спросил Будищев, разглядывая наступающую толпу в бинокль. так точно высунулся вперед деев тут же получивший от тунтера расстояние сорок сажений есть сорок сажений поправил прицелноводчик ваш бродь высунулся откуда то снизу солдат посыльный. их благородие господин штабс капитан спрашивает почему вы не открываете огонь сколько благородий вокруг некого и на хрен послать пробурчал про себя прапорщик на вслух ответил «Ждем, когда подойдут поближе!» «Понял!» – кивнул пехотинец и побежал докладывать командиру Охотникова в полученном ответе. «Тридцать сажений!» – снова прикинул дистанцию Дмитрий. «Пальнуть бы!» – снова подал голос неугомон Идеев. «Я тебе пальну!» – сделал страшные глаза унтер, после чего скосил глаза на офицера и добавил «Ежели без команды!» Наконец Будищев пришел к выводу, что расстояние оптимально, и скомандовал огонь. Пулемет привычно зарокотал, переживал за 20 секунд матерчатую ленту и выплюнув в сторону противника 200 тяжелых пуль. Его собрат на соседней башне присоединился к нему парой мгновений позже и познакомил тыкинцев с понятием «перекрестного огня в упор». Засевший у бойниц охотники также сделали несколько дружных залпов по наступающим текинцам. мягкий свинец попадая в человеческое тело плющился и вырывал из него подчас целые куски окровавленного мяса сражая одного воина за другим однако храбрые защитники геок тп продолжали бежать вперед надеясь таки добраться до ненавистных белых рубах и дать волю своей ярости. Но пули летели все гуще и гуще, выбивая целые просеки в толпе атакующих. Наконец, даже до самых упертых дошло, что их предместье пало, и великокняжеская кала теперь принадлежит русским. В отчаянии повернули они назад, но широкое пространство между стенами превратилось в ловушку, Укрыться от убийственного огня Митрольез было негде, и мечущиеся туда-сюда тыкинцы ввалились, как колосья спелой пшеницы, подсекаемые серпом. Оставшиеся в крепости защитники попытались прикрыть своих товарищей огнем со стен, вокруг пулеметных расчетов тут же стали свистеть пули, но отодвинувший наводчика Будищев прошелся по вражеским стрелкам длинной на всю ленту очередью, разом выбил несколько человек и заставив пригнуться остальных. «Вы отлично справились!» – сдержанно похвалил моряков непонятно откуда появившийся Куропаткин. Лицо Алексея Николаевича было, как обычно, бесстрастно, как будто он был на заседании в штабе, а не водил лично в штыковую солдат, и только запыленная шинель и фуражка напоминали, что вокруг только что гремел бой. «Рады стараться, ваше высокоблагородие!» – привычно рявкнули в ответ матросы, и лишь их командир отмолчался. Однако вы изрядно рисковали, господин прапорщик. Случись задержка с открытием огня, противник вполне мог достичь крепости и ворваться в нее. Будищев в ответ только пожал плечами. Конечно, можно было сосредоточить огонь на крепостных воротах и завалить их вражескими трупами, но тогда большинство тыкинцев уцелело бы и могло продолжать воевать. А теперь их тела в разноцветных халатах пестрым ковром покрывали пространство между двумя крепостными стенами. «Я доложу о ваших действиях командующему», пообещал напоследок полковник и с достоинством, забравшись в седло подведенной ему лошади, ускакал прочь. Как водится, после боя казаки и солдаты попытались хоть как-то вознаградить себя за труды. Иными словами, после боя... Служивые разбрелись по захваченной ими крепости в поисках того, чем можно было поживиться. И то сказать, жизнь военного человека не больно-то радостная. Его оторвали от родного дома и семьи, заставили учиться строю и ружейным приемам, зазубривать непонятную словесность, а теперь еще и отправили на край света Покорять диких туземцев, о существовании которых простой русский мужик в военной форме до сих пор и не подозревал. «Опять же, господа офицеры смотрят на тебя, как на вошь унтера, так и норовят заехать в рыло ни за что, ни про что. Не жизнь, каторга». А тут снимет солдат с убитого врага наборный пояс, да отнесет к маркетанту. Вот и будет ему бутылка водки, а если повезет, то еще с закусью. Выпьет он ее с друзьями, вспомнит дом, жену, если есть, да хоть ненадолго забудется от окружающей его поганой действительности. Все веселее. Матросы, само собой, от пехоты не отставали». тем паче, что им было на чем вывозить добытое. Все-таки точанки великое изобретение. Правда, сам изобретатель в этом празднике жизни никак не участвовал, но и своим подчиненным не запрещал. Прежде он и сам трофеев не чирался, но ему их шматов собирала теперь… «Ваш бродь, дозвольте обратиться», – отвлек будищего от мрачных мыслей матрос чего тебе, Деев!» – сфокусировал на нём взгляд Дмитрий. «Тут это!» – замялся сначала парень, но потом, видимо, набравшись храбрости, решительно попросил. «А возьмите меня в вестовые!» «Что ты сказал?» – удивился прапорщик. «Дык!» – снова смешался матрос. «Вашему благородию всё одно по чину вестовой положен!» «Думаешь, хлебное место?» – покачал головой офицер, понял, наконец, о чём речь. «И это тоже...» – не стал лукавить моряк. «Вы, ваш брод, не сомневайтесь. Я бедовый. Могу и за платьем ходить, и кашеварить, и все иное прочее. А ежели чего не умею, так научусь. Вот ей-богу научусь!» И я подумаю. Сухо прервал его заверение в компетентности Дмитрий. С одной стороны, мысль о том, что нужно искать замену Федору, не вызывала у него ничего, кроме злости. А с другой... Деев ведь прав. Одному трудно, а офицеру и вовсе невозможно. Белье стирать, мундир чистить, сапоги ваксить, еду опять же готовить. У маркетантов ни черта, кроме шашлыка да водки с закуской не найдешь. И если у них столоваться, то ни печень, ни бюджет не выдержат, а в войне конца краю не видать. Вечером, принимавшие участие в штурме войска, сдав великокняжескую колусменщикам, возвращались в лагерь. Удачное сражение вызвало подъем боевого духа у солдат и казаков, так что теперь никто не вспоминал случившуюся накануне вылазку кутыкинцев. Напротив, у всех на устах был прошедший только что бой, когда и артиллерия, и пехота, и новомодные метрольезы действуя как единое целое, захватили целую крепость и с минимальными притом потерями. Некоторые были настолько окрылены успехом, что желали нового штурма в надежде покончить одним ударом с коварным врагом. На подходе к лагерю в глаза военным бросилось несколько свежих могил. Как оказалось, скобелев опасаясь за боевой дух вверенных ему войск, решил не проводить пышных похорон и долгих прощаний, а приказал отпеть и похоронить павших в ночном деле, пока их товарищи были в бою. Нижние чины упокоились в общем захоронении, а для господ офицеров выкопали отдельные могилы. Судя по еще не выветрившемуся запаху ладана, эта скорбная работа была закончена совсем недавно. На одном из крестов было написано «Подполковник и кавалер Д. О. мамацев а рядом с ним все еще стояли заплаканные Катя и Люсия, да еще какой-то человек, на которого уставший за долгий день Дмитрий поначалу не обратил внимания. «Екатерина Михайловна, позвольте выразить вам свои искренние соболезнования», скорбным голосом проговорил Будищев. «Спасибо, Дмитрий Николаевич!» – всхлипнула молодая вдова. «Мой муж очень ценил вас как офицера и человека. Он всегда говорил, что вы далеко пойдете». Произнося последние слова, мадам Мамацева снова зарыдала. Баронесса тут же бросилась ее успокаивать, а прапорщик стоял столбом, не зная, как на все это реагировать. Говоря по совести, он ужасно проголодался, и ему теперь было не до душевного состояния несчастных удов. В принципе, выразив сочувствие, он мог спокойно уйти, но что-то заставило его остаться. «Хороший был человек», — раздался знакомый голос, «бравый такой». «Федя?» — не веря своим ушам, спросил Дмитрий. «Ага». С достоинством кивнул пропавший денщик «Я это?» Это и в самом деле был Шматов, но, бог мой, в каком виде? Вместо почти щегольского наряда на нем был рваный туркменский халат, а добротные яловые сапоги сменили какие-то невообразимые опорки с подвязанными, чтобы не отвалились подошвами. На пол лица расплылся дивный, отливавший перламутром синяк, а голова перевязана серой холстиной. — Ты где был, сукин сын? — изумился Будищев разом, позабыв о хороших манерах в присутствии дамы тому подобных глупостях. — Тут такое дело! — невольно попятился Шматов, хорошо знавший, что когда его приятель говорит подобным тоном, Ничего хорошего ожидать не приходится. Фёдора нашли среди трупов тыкинцев, поспешила вмешаться Люсия. Он был оглушён, но ничего серьёзного, так сказал доктор Студицкий. Но как? Спросите нефесмергена Это он нашёл вашего слугу и притащил в госпиталь. Полагаю, он искал среди павших тыкинцев своих кровников, а нашёл вашего денщика. Твою мать! Не смог удержаться от витиеватой фразы Будищев, после чего подошел к Федьке и сгробастал его в объятия. «Я уже думал, что ты погиб!» «Значит, будет долго жить», – печально улыбнулась немного успокоившаяся Катя. «Если он меня теперь не задушит, – слабо пискнул Федор, – «тише ты, медведь, и я же ты «В самом деле, – поспешила вмешаться люся «Отпустите его, а не то и впрямь что-то сломаете. Я говорила, что нашему другу лучше остаться в госпитале, но он меня не послушал». «Чего я там не видал?» Счастливо улыбаясь, выдохнул, освободившись от объятий шматов. «В госпитале я еще в Балканскую компанию належался, но там хоть государь-наследник цесаревич захаживал, а тут что же?» Уже потом он рассказал свою историю, заставив позабывшего про голод и усталость приятеля ржать во весь голос. Накануне вылазки, зная, что Бутищев до утра не вернется, он пошел в правофланговый редут проведать служившего в батальоне обширонцев-земляка. Но поскольку там было грязно, надел вместо своей щегольской шинели из офицерского сукна один из ватных халатов. Когда напали тыкинцы, он успел выхватить подаренный ему револьвер и палил из него, пока не получил сзади саблей по голове. К счастью, удар пришел соплошмя и только оглушил парня. Затем кто-то из тыкинцев позарился на его добротные сапоги и оставил босиком. Зато, когда стали складывать трупы, Шматова из-за халата определили в тыкинцы, И одному богу известно, чем все могло кончиться, если бы его не нашел рыскающий среди вражеских трупов туркмен. Были бы мозги, было бы сотрясение. Только и смог выговорить согнувшийся от хохота Дмитрий. Все-таки Будищев не самый воспитанный человек, заметила, поджав губы Екатерина Мамацева, когда приятели ушли. Так ругаться при дамах? Фи! «Знаешь, аня кажется, первый раз видела его абсолютно счастливым», – задумчиво заметила Люсия. «Что за странные идеи тебя посещают, милая?» – искренне возмутилась Катя. «Какое тебе дело до его счастья? Напротив, это он должен составить твое. Ты думаешь?» «Честно говоря, уже немного сомневаюсь».